Глава 43. Фабригал — сложный инструмент, очень редкий и очень, очень дорогой. Отец даже в лучшие годы не сумел бы позволить себе даже такой простой, как этот, если бы ему не повезло. Он сумел сделать для состоятельного клиента редкий артефакт, спасший его сына, и в благодарность тот подарил ему этот фабригал. С любовью глядя на него, произнесла Лора. «Чтобы изготовить хотя бы один, нужно найти редчайший поющий камень, вырубить его» несколько лет замачивать в специальном и очень дорогом растворе и лишь потом покрыть специальным лаком и применить сложнейший узор, настолько изысканный, что сделать это могут считанные мастера во всем Ивоке. Она говорила о фабригале с таким восторгом и уважением, как будто это действительно было настоящее сокровище. Технологию его изготовления она подавала так, что создавалось впечатление, что передо мной должна стоять как минимум супертехнологичная Феррари. Но это был всего лишь кусок камня. Правда, кусок камня, от одного взгляда на который меня бросало в дрожь. Я подошел к нему и провел рукой над гладкой поверхностью. Побригал тут же вспыхнул, засветившись, как новогодняя елка. Над ним загорелось несколько объемных иллюзий. Какие-то предупреждающие надписи, а также несколько рун, складывающихся в сложнейшие узоры, значение которых я с трудом мог разобрать. Кажется, речь здесь шла о рунах направления и памяти. Я махнул рукой, и надписи и узоры исчезли, сменившись другими. Вся полированная каменная поверхность теперь была покрыта светящимися геометрическими символами и указателями. Выглядело это все очень похоже на пульт управления космическим кораблем из какого-нибудь фантастического фильма. Понятнее ничуть не стало, зато у меня появился вопрос. — Ты говорила, что я не способен к манипулированию рунами, — произнес я, поворачиваясь к Лоре. — Почему тогда он на меня реагирует? «Потому твоя способность управлять рунами здесь не важна», — улыбнулась Лора. «Фабригалы специально настраивают так, чтобы они были доступны всем, вне зависимости от способности к манипулированию рунами. Кстати, хочешь объясню основные принципы?» «Конечно», — кивнул я, скрывая разочарование. «На самом деле, еще до того, как активировать фабригал, я был уверен, что сумею понять, как он работает, без чужих либо пояснений. Но теперь я понимал, что в одиночку, без единой подсказки», Мне эту хитрую штуку ни за что не одолеть. Вся рабочая поверхность называется полем. Знаками на нем можно управлять при помощи движений рук. На более сложных уровнях используется сила мысли, но это высшее мастерство, я тут даже не пробовала соваться Вот здесь, в этой части, содержатся все основные руны, которые используются наиболее часто, произнесла она, проводя рукой над красным квадратом в правой части поля. Он тут же вспыхнул и распался на десятки рун, сформировавших отдельные группы. Все руны здесь поделены по категориям. Ну, ты знаешь, мы с тобой проходили. Руны движения, направления и так далее. Стихийные руны и их сочетания лежат отдельно. Дополнение к ним тоже. А вот здесь содержатся специальные руны, очень редкие и опасные в применении. Она продолжала щебетать, хаотично тыкая пальцем в разные части фабригала. Я быстро понял, что совсем за ней не успеваю. Эта штука оказалась куда сложнее, чем мне показалось сначала. Прямо настоящий компьютер с огромным количеством папок, содержащих обширную библиотеку РУН и множество инструментов по работе с ними. Точно, это же самый обыкновенный компьютер. Да, специфический, но способ управления в целом похож. Это и не удивительно. Люди что на Земле, что в Эвокии похожи и мыслят в целом схожими категориями. Так что неудивительно, что и информацию в своих машинах, ну или что там фабригал такое, они распределяют похожим образом. Как только я подумал о фабригале, как об обыкновенном компьютере с незнакомым мне программным обеспечением, как все стало намного проще. Необычный интерфейс и управление движением рук меня больше не смущали. Я был сосредоточен на том, чтобы понять принципы, а они, если отбросить ненужные мне пока нюансы, оказались вполне понятными. Побригал содержал в своей памяти все известные в Эвоке руны. Как пояснила Лора, новых рун не появлялось уже много лет. Конечно, конструкторы продолжали изобретать новые, но их творения зачастую не выходили за пределы отдельных корпораций, на которые они работали, и использовались исключительно для создания редких артефактов. А некоторые конструкторы и вовсе никому не раскрывали, какие руны им удавалось изобрести, втайне от всех используя свои достижения себе на благо. Найдя необходимые руны в нужной группе или в строке поиска, их можно было выстроить в узор, причем одновременно попробовать несколько вариантов, выбрав самый лучший. Но главным свойством фабригалов, из-за которого их так сильно ценили, была функция, которую Лора назвала полигоном. Она позволяла испытывать узоры, воспроизведя их эффект при помощи иллюзий. То есть если вы, разрабатывая новый узор для движения мобиля, случайно путали, помещая в центр узора руну движения, одновременно дополняя ее усилением и при этом забывая про снижение силы трения, то Фабригал воспроизводил тот эффект, которому в реальности привел бы такой узор, а именно взрыв. Над полем Фабригала вспыхивал огненный шар, мгновенно распадаясь на множество других шариков поменьше, а комната наполнялась жаром. Но этим эффект и ограничивался. Взрыв исчезал, словно его и не было. Только увидев это своими глазами, я понял, насколько это действительно крутое изобретение. Благодаря ему все эксперименты мастеров были безопасными и не могли никому навредить. Да на фабригале даже можно было опробовать эффект отдельных узоров на разных видах лунного железа и лунного дерева. Настоящий прогресс и без какого-либо вреда и ненужного расходования материалов. Но самым важным свойством фабригала для меня был раздел, который Лора назвала «песочницей». Именно в нем можно было создавать новые руны. Конечно, официально он наверняка назывался не так, но мне название понравилось. Это действительно была огромная песочница, или, если угодно, игровая площадка, на которой можно было играть с рунами сколько пожелаешь, формируя из уже известных что-то новое. Теоретически здесь все просто. Берешь одну или несколько рун, вычленяешь в них те элементы, которые обладают определенными силами, смешиваешь их с другими элементами рун, И в итоге получаешь руну с совершенно новым эффектом. С жадностью глядя на фабригал, произнесла Лора. Почти так же, как делать узор. Но только узор состоит из известных рун. Это последовательность эффектов, которые мы знаем. А вот новая руна. Новая руна — это совершенно другой и новый эффект. И как ее сделать, не знает никто, кроме конструкторов. «Подожди. Но если работа заключается именно в этом, то ты и любой другой мастер можете сделать то же самое», — оборвал ее я. Вы также можете соединить разные части старых рун, создав что-то новое. И конструктора тут вообще ни при чем. Это так лишь кажется. С завистью и грустью вздохнула Лора. На самом деле, не видя сути рун, можно потратить десятки лет, пытаясь собрать работающую конструкцию, и все равно не получить результата. Это как блуждать в темноте. Я кивнул, начиная понимать, какие преимущества давал мне мой дар. Все руны, что показывал мне фабригал, Я видел неодноцветными неподвижными знаками. Нет, для меня они переливались множеством цветов, двигались, пытаясь схватиться друг с другом, и дергались, как будто пытались мне что-то сказать. Для меня руны были живыми. Воспроизведенные с помощью фабригала, они сияли еще ярче, чем прежде, как будто он их только усиливал, напитывая энергией. Мне нужно было только понять, как это все работает. И теперь, получив реальную возможность применить потенциальный дар конструктора, Я твердо знал, какую руну я хочу создать. И для начала я выбрал очень простую и понятную задачу. С момента попадания в Ивок, я, не обладая ни малейшими способностями к применению рун, постоянно попадал в просак Да я даже не мог открыть дверь, вечно прося кого-нибудь мне помочь. Меня это раздражало. И теперь я хотел создать руну, которая бы возместила мой недостаток. Руну, которая бы позволила мне открывать рунные двери. Да, понимаю... Задача казалась не слишком амбициозной. Но эта ситуация по-настоящему меня раздражала. Все вокруг распахивали защищенные рунами двери, как ни в чем не бывало, но я не мог открыть даже самую хилую и легкую. Для человека, который жаждал силы и влияния, это казалось какой-то издевкой. Поэтому я и хотел создать руну, которая позволила бы мне навсегда забыть об этой проблеме. Разработать, образно говоря, универсальный ключ – при помощи которого я мог бы открывать любую встреченную мною дверь, защищенную руной. Тогда эта проблема навсегда перестала бы для меня существовать. Я и сам не понял, как с головой погрузился в работу с фабригалом. Руки сами собой отбрасывали ненужные руны, выбирая те, которые я знал и которые могли мне пригодиться. Я перебрал всевозможные руны, оставив только четыре уже известных мне базовых руны и одну незнакомую. Почему я выбрал именно ее, я и сам не знал. Я просто чувствовал, что она может мне пригодиться. Меня вел какой-то инстинкт. Я шестым чувством ощущал, что в руне движения я могу найти необходимую мне энергию для воздействия на двери. Руна связи позволит установить с ними контакт. Руна баланса уравновесит исходящую от меня энергию с энергией других рун. А руна воли организует все остальные руны, направивших силу в верном направлении. Теперь, погрузившись в работу... Я начинал понимать, как работает сила конструктора. Я видел каждый завиток руны, как будто он имел собственную личность и способности. Каждая черточка каждой руны что-то значила. Вместе они складывались в единое звучание и силу руны так же, как буквы складываются в слова. И я знал, что если я вытащу нужные мне части из каждой руны и соединю в нужной мне последовательности, я обязательно смогу добиться того, чего я так хочу. Так я и поступил. Просто взял визуальные образы рум и, пользуясь возможностями фабригала, раскроил их на нужные мне куски, а затем заново собрал в том виде, в котором они, как мне казалось, должны были дать нужный эффект. Выглядела эта работа примерно так же, как манипуляции Тони Старка в фильмах про железного человека. Бесконечные светящиеся голограммы, которые я голыми руками потрошил как хотел, перекладывая элемент за элементом. Элементарная работа, если видишь нужные части рун и понимаешь, чего хочешь добиться. Наконец, все было готово. Передо мной вращалось голографическое изображение уродливой руны. Странная, как будто обрезанная и напоминающая лягушку. Она казалась мне незаконченной. Я чувствовал, что я что-то не сделал. Тут определенно было что-то еще. И тут я вспомнил, что не использовал пятую руну, значение которой я не знал. Ну, конечно... «Если взять эту странную красную завитушку, что двигается активнее всех остальных, я точно сделаю то, что хочу». Взмахом ладоней я отсек ее вверх и, немного подвинув другие элементы, поместил ее ровно посередине моего творчества. Теперь руна выглядела законченной. Я потер глаза и огляделся по сторонам. Руфус и Лора спали прямо в креслах, а сквозь крохотное окно в мастерскую проникал слабый луч солнца. «Ого!» Кажется, я так увлекся работой, что проработал всю ночь. Отец Джун точно взбесится из-за того, что я провел ночь вне особняка. «Кас! Кас, ты, ты... что сделал это?» — прокричала Лора, открывая глаза и вскакивая на ноги. «Ты что, составил новую руну?» Ее крик разбудил Руфуса, и теперь они вместе пялись на мое творение. «Кажется, что так», — не без гордости произнес я. «А сейчас пришло время ее испытать».